Глава восьмая. Неуверенность и сомнения. Если вы растеряны, сразу напрашивается вывод, что вы обманщик. Вам и в голову не приходит, что это совершенно нормальное и ожидаемое чувство. К концу этой главы вы узнаете, откуда берутся неуверенность и сомнения. Увидите, что все испытывают неуверенность и сомневаются в своих способностях. Не только вы. поймете, что у неуверенности и сомнений есть свои плюсы, которые можно использовать с толком для себя. Итак, вы распрощались с самокритикой и практикуете самосопереживание. Следующий вопрос, который я хотела бы обсудить – неуверенность в себе. Как вы помните из главы 2, когда мы попадаем в ситуацию, которая вызывает у нас немало сомнений, совершенно естественно испытывать страх. Однако неуверенность в себе – порождает тревогу. А что, если я не справлюсь? Хватит ли мне знаний? Сумею ли я оправдать ожидания? Вспомните, как работает синдром самозванца, будто ваш мозг не успевает подстроиться под ваше личностное развитие, а склонность к подтверждению своих убеждений мешает вам изменить самооценку. Поэтому, когда вы растеряны или не в своей тарелке, вам кажется, что вы обманщик, В таком положении нет ни малейшего шанса укрепить свою уверенность, противоядие против сомнений. Крайние формы неуверенности в себе могут вызвать гремучую смесь сомнений, беспомощности и уязвимости, которые иногда оборачиваются серьезной проблемой. Вы сомневаетесь в своих способностях и строго судите каждый свой шаг, анализируете до умопомращения каждую ситуацию и каждое решение, и часто думаете, что можно было сделать лучше. Вам кажется, что все остальные знают, что делают, и эта мысль лишь увеличивает вашу тревогу, а в итоге вы перегружаете себя работой или уклоняетесь от нее. Вместо того, чтобы распознать в этих мыслях страх, а не факт, вы слепо верите им и воображаете, что нужно быть абсолютно уверенным в себе, чтобы взяться за задачу. Пора развенчать убежденность в том, что неуверенность делает вас самозванцем. И для этого я постараюсь разубедить вас. что другие люди не испытывают подобных проблем, что нужно постоянно чувствовать себя компетентным, способным и на высоте во всех сферах жизни. Затем я покажу, как использовать плюсы сомнений для собственной выгоды. Если я сомневаюсь в себе, значит, я самозванец или нет? В основе синдрома самозванца лежит страх, что вы недостаточно хороши. Этот страх приходит и уходит, но когда вы его ощущаете, Вы серьезно сомневаетесь в себе и своих способностях и чувствуете ужасную неуверенность. Чтобы держать этот страх в узде, вы считаете, что должны всегда и во всем быть компетентным, талантливым и успешным. Это значит, что вы постоянно стремитесь совершенствоваться. А если вы не на высоте, вам кажется, что вы самозванец и ни на что не способны, ошибочно предполагая, что не самозванцы никогда не сталкиваются с сомнениями и неуверенностью. Вы считаете, что все остальные люди прекрасно справляются, они талантливые, а вы нет. Неуверенность в себе подогревает эти страхи, но мысль, что больше никто этого не чувствует, значительно усугубляет проблему. И в этом вы совершенно не правы. Кто не мучается сомнениями и не переживает, что скажут другие? Если бы вы умели читать мысли окружающих, вы бы наверняка уловили массу неуверенности Мы придирчиво сравниваем, оцениваем и судим себя. Нельзя назвать это патологией, конечно, но помните, что у всех есть подобные склонности. Лично у меня больше подозрений и тревог вызывают люди, которые считают, что все знают. Я бы сказала, что у людей, которые утверждают, что никогда не сомневались в себе, гораздо больше проблем. Сомнения посещают каждого. На самом деле никто из нас не может со стопроцентной уверенностью сказать, что и как нужно делать. Откуда я это знаю? Дело в том, что неуверенность прописана в нашем сознании как эволюционный механизм защиты. Эволюционное происхождение неуверенности и сомнений С точки зрения эволюции неуверенности и сомнений часть принципа «тише едешь и дальше будешь», который первые люди использовали для выживания. Этот принцип очень похож на чувство страха. Чрезмерно активный детектор угрозы прекрасно спасала жизнь, так что преимущества сомнений перевешивали их недостатки, и это чувство так и осталось у нас. Неуверенность и сомнения помогли нам развивать самосознание, чтобы предвидеть и преодолевать возможные проблемы и угрозы и научиться строить отношения. Неуверенность предупреждала нас об опасности. Мы осматривали местность, выискивая возможные угрозы, чтобы предвидеть проблемы и избежать инцидентов и травм, а также проявлять осторожность, сталкиваясь с новыми людьми, местами или событиями. Неуверенность в себе также помогала нам решать, что мы можем сделать, а что нет. Если бы люди были совершенно бесстрашны, мы стали бы не доминирующим видом, а ярким, но кратковременным примером смехотворного безрассудства. Неуверенность также полезна для отношений. Мы, существа социальные, и первые люди должны были жить вместе, группой, чтобы гарантировать себе выживание. Отрезанность от группы означала верную смерть. А значит, мы испытываем глубочайшую потребность в социальном взаимодействии. И негативное взаимодействие причиняет нам большую боль. Положительное взаимодействие с одними и теми же людьми, в течение длительного периода и стабильная забота, фундаментальные человеческие потребности – а потребность в принадлежности необходима для саморазвития. Вспомните главу 4, в которой мы говорили о формировании убеждений. Поскольку мы стремились к принадлежности, для нас было крайне важно научиться понимать других людей. Поэтому человеческий мозг, особенно неокортекс, намного больше, чем у других приматов и млекопитающих. Неокортекс – область мозга, связанная с высшей социальной когнитивной деятельностью, отвечающие за осознанное мышление, речь, умение контролировать свое поведение эмоции, а также эмпатию и воображение. Эта область позволяет нам понимать чувства и намерения других людей. А раз у нас есть такая способность, вполне объяснимо, что иногда мы чувствуем неуверенность. По мере развития люди должны были выработать самосознание, чтобы преуспеть. Нам нужно было спасаться от врагов. собирать полезные альянсы и находить подходящего партнера. Так что неверные решения обходились слишком дорого. Капелька сомнений позволяла нам ладить с людьми и обеспечивать себе безопасность в группе. Эта потребность в принадлежности до сих пор свойственна нам, и отношения с людьми до сих пор необходимы условия для нашего здоровья и счастья. Исследования показывают, что отсутствие социальной поддержки оказывает на нас такое же разрушительное влияние, как курение. Социальная изоляция повышает риск заболеваний и преждевременной смерти. В то время как доброжелательные отношения и поддержка оказывают длительное благотворное воздействие на здоровье и продолжительность жизни. Общение крайне важно, ведь именно отношения с людьми наполняют нашу жизнь смыслом. Никто не радуется жизни постоянно. Неуверенность в себе меняется по своей интенсивности на протяжении нашей жизни. И совершенно нормально, что иногда ее уровень подскакивает, а иногда падает, в зависимости от ситуации, людей, с которыми вы общаетесь, и вашего настроения. Она связана с нашими занятиями и самооценкой. Когда вы уверены в себе, сомнения уходят на второй план. Но как только мы сталкиваемся с дилеммой, они тут же поднимают свою уродливую голову. Самозванец считает, что нужно всегда быть в лучшей форме, работать больше, чем остальные и преуспеть во всех сферах, чтобы заслужить признание или чтобы почувствовать себя достаточно адекватным. Но ведь никто не может быть на высоте во всех сферах жизни постоянно. У всех случаются взлеты и падения. Было бы странно каждую секунду радоваться жизни или всегда и во всех ситуациях чувствовать уверенность. Благодаря своей работе я знаю множество стратегий и методов, которые поднимают мне настроение. Но все же я не спрыгиваю с постели каждое утро широченной улыбкой на лице. Хотя нам очень хочется быть счастливыми 24 часа в сутки, жизнь не так проста. Думаю, мы иногда забываем, что все эмоции естественны. А наше настроение частенько меняется, это нормально, и все мы переживаем периоды стресса, тревоги, раздражительности и печали. Совершенно нормально испытывать полный спектр эмоций, потому что все они нужны и полезны для нас. Так называемые негативные эмоции необходимы точно так же, как позитивные, чтобы вы сумели осмыслить ситуацию и сделать выводы. Никто не способен прожить эту жизнь так, чтобы его не коснулось ничто плохое, а даже самые позитивные люди на свете. Также следует помнить, что даже если люди улыбаются и изображают уверенность, на самом деле они далеко не всегда такие уверенные, какими кажутся люк часто сравнивал себя с другими оценивал как он смотрится на фоне остальных все его коллеги казались такими уверенными а он чувствовал прямо противоположное каждый день он переживал что люди увидят этот всего лишь фасад за которым скрывается его настоящая сущность на встречах он боялся что выставит себя полнейшим идиотом он представлял что все вокруг профессионалы своего дела что у них нет никаких комплексов, и они не испытывают те же страхи, что он. Люк считал, что единственное спасение от этих чувств получить повышение, тогда он точно убедится, что справляется с работой, и наконец-то его сердце успокоится. Его начальница казалась ему такой уверенной в себе, и Люк мечтал быть похожим на нее. Глядя, каких потрясающих успехов добиваются его коллеги, и как много они работают, он ещё меньше верил в себя. Он постоянно чувствовал необходимость доказывать, что он не пустое место, работал допоздна и ставил для себя высокую планку. Он много трудился, читал и собирал информацию, многому научился, и его усилия принесли результат. Он получил высокие отзывы начальства и заслуженное повышение. А на новой должности Люку предстояло работать в еще более тесном контакте со своей начальницей, помогать ей составлять презентации и проводить брифинг, после важных мероприятий. И только тогда он увидел ее с другой стороны и понял, что она чувствует на самом деле. На каждой встрече и презентации его начальница казалась уверенной и решительной. Но потом она спрашивала Люка, но ну, как я справилась? Что скажешь? Хорошо получилось?» Люк увидел, что она вовсе не так уверена в себе, как ему казалось, и это немного успокоило его. Он не перестал ее уважать, а может, зауважал даже больше. И это убедило его в том, что можно добиться успеха, даже если сомневаешься в себе. Наша уверенность растет, когда мы считаем, что окружающие никогда не сомневаются в себе и не испытывают тех же страхов и переживаний, что и мы. Но на самом деле эти люди не так уж отличаются от вас, как вам кажется. Люк убедился в этом на собственном опыте. Даже люди, которые внешне на сто процентов уверены в себе, иногда терзаются сомнениями. Просто они в совершенстве научились создавать образ уверенного в себе человека, плывут по жизни невозмутимо, словно лебеди по глади пруда. И вы не видите, как отчаянно они работают лапками под водой. Если задуматься, окружающие тоже воспринимают вас таким, внешне спокойным и уверенным человеком. который добился немалого успеха и одолеет любую задачу, за какую возьмется. Так что в следующий раз, когда будете переживать, напомните себе, что ваши чувства совсем не соответствуют тому, что видят окружающие. Вы похожи на лебедя. Нет никаких взрослых. В детстве вам кажется, что когда вы вырастете вы будете решительным и уверенным и поймете, как устроена жизнь. Вы думаете, что у взрослых все должно быть под контролем, и они никогда ни в чем не должны сомневаться. Эта идея, что мы во всем должны быть компетентными и успешными, порождает немало проблем. Если взять все роли, которые вы играете в жизни, работник, семьянин, друг и так далее, сразу видно, как сложно их забалансировать. Допустим, вы занимаете высокопоставленную должность в своей компании. Но не можете найти времени, чтобы прийти на родительское собрание в школу, где учатся ваши дети. Или, допустим, вы председатель местной благотворительной организации, но редко навещаете своих престарелых родителей. И вы начинаете сомневаться, действительно ли вы такой хороший, каким вас видят окружающие. Когда вам кажется, что вы едва справляетесь со своими обязанностями, естественно, возникает мысль, что если бы люди знали, какой вы на самом деле, их отношение к вам изменилось бы. То есть вы не учитываете тот факт, что совершенно нормально вести себя по-разному в разных ситуациях или на публике быть не совсем таким, как в личной жизни, чтобы соответствовать социальным ожиданиям. Иногда нам действительно приходится немного скрывать свои чувства, необходимо подстраиваться под ситуацию и не демонстрировать свои слабые стороны, особенно людям, которых мы плохо знаем. Это не значит, что вы обманщик или носите маску. Разные люди видят нас с разных сторон, в зависимости от места, которое они занимают в нашей жизни. Я мама, жена, клинический психолог, писатель, друг, сестра, дочь. На работе я показываю чуть более сглаженную версию себя, чем дома, где мои дети и муж видят меня, что называется, во всей красе. С близкими друзьями я очень открыта, а с новыми друзьями я чуть больше фильтрую свои слова». Учителя моих детей видят меня с одной стороны, а клуб бега, который я хожу, совсем другой. Это нормально. Чуточку меняться, чтобы подстроиться под людей, с которыми вы общаетесь. Только не перегибайте палку и не забывайте, кто вы на самом деле. Никто не может преуспеть во всем. Если вы редко ходите на родительские собрания, это еще не значит, что вы плохой генеральный директор. Вы можете быть разным. И все ваши стороны сосуществуют вместе. Иногда вы неорганизованы и все валится у вас из рук, но при этом вы остаетесь блестящим работником, хорошим сыном или хорошей дочерью. Иногда вы устаете и раздражаетесь, но все же вы остаетесь хорошим партнером и другом. Ничего страшного, если вы посадите ребенка в ванну, забыв снять с него носки, как я, например. Вы все равно хороший родитель Если вы не всегда счастливы и не во всем успешны, это не значит, что вы некомпетентны. Это просто значит, что вы человек. Мне скоро 40 лет, и не так давно этот возраст считался старостью, однако я не чувствую, что я так уж сильно изменилась с тех пор, как мне было 20. Нет какого-то знаменательного момента, озарения, когда ты вдруг понимаешь, что вырос. Моя жизнь сильно изменилась, но эти изменения протекали постепенно, почти незаметно. Они подкрадывают стойком, они заявляют о себе открыто. и вскоре понимаешь, что взрослые все равно чувствуют себя уязвимыми и неуверенными. Но иногда ты также осознаешь, что это не слабость, а сила. Не бойтесь проявлять уязвимость, относитесь к ней спокойно. Только приняв всего себя, со всеми плюсами и минусами, можно полюбить себя. Вспомните близких вам людей. Они делятся с вами своими сомнениями и страхами. Когда такое происходит, что вы о думаете? Лично я считаю, что умение рассказывать о жизненных трудностях и признавать, что иногда жизнь, бывает тяжелой, делает нас живыми людьми, более настоящими, симпатичными. Все недолюбливают людей, у которых все под контролем, правда? Они немного пугают, и сложно почувствовать эмоциональную близость и взаимопонимание с тем, кто создал себе образ сильного и неуязвимого человека. На протяжении всей истории человечества отношения с людьми всегда были важны для нас, поскольку ощущение эмоциональной близости наполняет жизнь смыслом. Не надо прятать те или иные стороны своей личности и дистанцироваться от людей, которые любят вас. Постарайтесь собрать воедино все свои фрагменты, и вы увидите, как хорошо они сочетаются друг с другом. Никто не получает 10 из 10 баллов всегда и везде. У всех нас есть сферы, в которых мы не чувствуем уверенности в себе. Не нужно переделывать себя, чтобы люди приняли вас, и это так прекрасно. Пора осознать, что наши специфические особенности и недостатки делают нас живыми людьми, а иногда наши несовершенства как раз и превращаются в наши сильные стороны. Если вы откроетесь людям, у вас будет возможность узнать другую точку зрения. Все мы иногда блуждаем во мраке, и признать это страшновато. Многим из нас хотелось бы верить, что все-таки существуют взрослые, которые знают, что делать, особенно когда речь идет о политиках, врачах и судьях. Плюсы сомнений и неуверенности Совершенно очевидно, что капелька неуверенности в себе приносит пользу. Люди не просуществовали бы долго на этой планете, если бы никогда ни в чем не сомневались. Как вы понимаете, доля страха и колебаний совершенно необходима и развивает самосознание. Когда мы сомневаемся, мы задаем вопросы и задумываемся, стоит ли делать что-то. Так что в малых количествах сомнения полезны. Они позволяют проверить и осмыслить, что вы делаете. Капля уверенности призывает нас действовать осторожно, предвидеть потенциальные проблемы, которые могут сбить нас с пути, и подумать, как их преодолеть. А альтернативный вариант – самоуверенность и полнейшее отсутствие скромности – может дорого обойтись для нашей работы и отношений. Если взглянуть на эволюцию человека, сразу станет ясно, почему для нас так важны отношения, и почему мы столько времени тратим на то, чтобы угадывать, что же люди думают о нас. Это напоминание о том, что отношения требуют нашего внимания и заботы и помогает нам анализировать наше взаимодействие с людьми и улучшать его. Проявлять эмпатию легко, когда признаешь собственную уязвимость, и если в вас нет ни капли неуверенности, вы рискуете оттолкнуть от себя людей. Это поощряет нас быть скромными, благодарными и ценить то, что у нас есть. Сомнения и уверенность – не два отдельных явления, они взаимосвязаны. Совершенно нормально, когда радость видеть, что вы способны на что-то, сменять с тревогой, что у вас ничего не получится. Сомнения в себе стимулируют самосовершенствование и зачастую идут рука об руку, с осознанностью, а высокими стандартами и блестящей рабочей этикой. Человек, который все знает, не чувствует такой потребности и упускает множество возможностей. Когда вы сомневаетесь, то есть проявляете неуверенность в себе, а вы признаете, что вам еще есть чему поучиться. Это поощряет рост и преобразование, необходимые для психологического здоровья и исправления самооценки. В нужных количествах неуверенность в себе играет важную роль для личностного роста и достижений. Преодолевая свои сомнения и прорабатывая проблемные моменты, вы укрепляете уверенность, размышляя и обращая внимание на свои достижения, Можно использовать их как опору, ободрение, когда вас снова посетят подобные переживания. Сомнения, которые стимулируют вас, могут сойти на нет, когда вы добьетесь успеха, но они никогда не исчезнут навсегда. Если воспринимать их как неотъемлемую часть уверенности и стимул для поиска оптимального пути, будет проще смириться с ними и заставить их работать на вас, а не против вас. Когда вы чувствуете, что сомнения и неуверенность в себе усиливаются, обратитесь к своему сопереживающему голосу. Пора перерасти напуганного ребенка во взрослой одежде и признать свои способности. Внушите себе, что к тревоге надо привыкнуть и научиться сосуществовать с ней. Не забывайте, что другие люди тоже сомневаются в себе и никто не знает ответов на все вопросы. Этот факт можно использовать. чтобы опровергнуть убеждения самозванца. Самосознание Есть тонкая грань между здоровой долей неуверенности, которая позволяет поддерживать психологическое здоровье, и неуверенностью, которая создает проблемы. Чтобы увидеть различие нужно самосознание. Самосознание позволяет осознать эту неуверенность и при этом не быть неуверенным. Самосознание означает, что вы знаете себя. свои сильные стороны и ограничения, и вы намного увереннее в том, что вы можете и не можете. В этой книге предложены стратегии, которые помогут вам повысить самосознание, выяснить ваши сильные стороны и лучше узнать себя. оно начать проще всего с ежедневной практики размышления. Если вы еще не сделали этого, пора купить блокнот и делать записи в телефоне. Но начать проще всего с ежедневной практики размышления. Если вы еще не сделали этого, пора купить блокнот или делать записи в телефоне. размышление Никто не сомневается в том, что размышлять необходимо. Это позволяет лучше понять себя, поднять настроение, учиться на своих ошибках и заниматься личностным ростом. Преимущества размышлений не раз отмечались философами и духовными лидерами. И это краеугольный камень многих психологических подходов к достижению счастья. Можно размышлять обо всем хорошем, что с вами происходит, или наоборот, обдумать проблемные моменты. Или пять минут в день постараться формулировать свои мысли и излагать их на бумаге. Важно размышлять о своей жизни. Полезно напоминать себе, где вы сейчас и к чему вы стремитесь. Это позволит преодолеть трудности и изменить свою жизнь. а также осознать, что в вашей жизни хорошего и какую роль вы сыграли в этом, чтобы лучше понять себя и повысить самосознание. Иногда нам хочется избегать негативных эмоций, таких как печаль, гнев и тревога, но не стоит их бояться. Когда пытаешься игнорировать неприятный опыт или чувства, они никуда не уходят. Представьте, что вы кладете их в большущий мешок. Их не видно, но вы носите мешок на плече, куда бы вы ни отправились. И чем больше груза накапливается в этом мешке тем тяжелее ваша ноша она уже перевешивает вас и так вы еще долго не избавитесь от этих чувств как ни странно лучший способ избавиться от неприятных чувств проанализировать их размышление помогает разобраться во всем что накопилось в мешке и повысить вашу адаптивность к жизни людям становится лучше не просто от того что они записывают свои переживания а от того что они формулирует свой эмоциональный опыт и учатся на нем. Размышлять также очень полезно, когда все идет как по маслу. Обязательно выделите время, чтобы осмыслить позитивные моменты. Вместо того, чтобы сразу же браться за следующую задачу, это поможет осознать то, что вы делаете, а также укрепить уверенность, что вы способны преуспеть. Если вы не чувствуете себя уверенным на 100%, 24 часа в сутки, это не делает вас самозванцем. Подумайте, какие требования вы предъявляете к себе, чтобы быть достаточно хорошим. Примите неуверенность в себе и считайте ее полезным напоминанием о ваших ограничениях. Чрезмерная самоуверенность – серьезные проблемы. А нужно привыкнуть к тому, что иногда вам не по себе, и научиться жить с этим чувством. Совершенно нормально, что у вас нет ответов на все вопросы, и иногда вы испытываете неуверенность.